Глава вторая. Персифона. «Прости, дорогуша, не думаю, что тебе сегодня светит увидеть мистера Фицпатрика». Тощая личная помощница демонстративно взмахнула собранными в хвост волосами платинового цвета, растянув алые губы в злобной ухмылке. Она облачилась в виниловое платье розового цвета, в котором была похожа на БДСМ Барби, облилась таким количеством духов, что в нем можно было бы утопить выдру, и нацепила выражение лица той, кто скорее умрет, чем позволит другой женщине претендовать на ее босса. Закончив работу, я сразу же заявилась в королевские трубопроводы, без предупреждения, и попросила о встрече с мистером Фицпатриком. Сейлор упоминала о том, что Хантер, который тоже работал в семейной компании, Сегодня сопровождал ее на первый прием у акушера-гинеколога и ушел рано. Я не хотела, чтобы Хантер увидел меня и рассказал об этом моим подругам. Когда я пришла, личная помощница Киллиана не переставала дуться все время, пока разговаривала с ним по телефону. «Здрасте, мистер Фицпатрик!» «Это Кейси Бранд. «Пауза». «Ваша помощница последние два года, сэр!» «Пауза». «Да, с Розовым», — она захихикала. «Простите, что беспокою, но тут мисс Персефона Пенроуз без предварительной записи». Пауза. «Она сказала, что ей нужно срочно с вами поговорить, но типа отказалась дать мне дополнительную информацию?» «Уж не знаю, к чему это вопросительная интонация. Впрочем, почему его личная помощница выглядела так?» Будто ей самое место рассекать в розовом «Шевроле корвет на пару с пластиковым бойфрендом Кеном и щенком по кличке Таффи, мне тоже было неясно. «Да, я знаю, что получить от нее информацию — моя работа. К сожалению, она совсем не сговорчива, сэр». Пауза. «Да, сэр, я ей сообщу». Она посмотрела на меня, как на жвачку, прилипшую к подошве ее туфель на 25-сантиметровых шпильках. Похоже, мистер Фицпатрик не может вписать вас в свой график. Скажи ему, что я не уйду, пока он меня не примет. Мой голос дрожал, но я не могла уйти, не увидевшись с ним, не попытавшись. Она замешкалась, покусывая накрашенную блеском губу. Я дернула подбородком в сторону телефона. Ну же, передай ему мой ответ. Так она и сделала. А потом швырнула трубку интеркома. Он сказал, что у него совещание, которое, скорее всего, продлится несколько часов. «Ничего страшного. У меня есть время». Это было два часа назад. Роскошный вестибюль на этаже, который занимало руководство королевских трубопроводов, сверкал золотыми акцентами. Мониторы, следящие за акциями компании на всех мировых рынках, светились зеленым и красным цветами. Кейси все больше суетилась, стуча кончиками острых ногтей по хромированному столу. «Мне нужно в дамскую комнату», – раздраженно сказала она, доставая косметичку из лежащей под столом сумки. Я оторвала взгляд от журнала о нефти и газе, который якобы читала. «Да ну», – ласково переспросила я, – «ты не полностью приучена к горшку? Знаешь, я воспитатель в детском саду, маленькие происшествия меня нисколько не беспокоят». «Нужна помощь в туалете для больших девочек?» Она бросила на меня убийственный взгляд. «Никуда не уходи!» «Разве что обратно в трейлер-парк, из которого пришла!» Она остановилась, разглядывая мою дешевую одежду. «Или в ад!» Каблуки ее туфель с красной подошвой застучали по полу в направлении уборной, оставляя вмятины на покрытии. Как только Кейси скрылась из вида, я вскочила и бросилась вперед. Кабинет Килиана был самым большим и роскошным на этаже. Было легко заметить среди них тот, который подходил самому успешному и влиятельному человеку. Поспешив к нему, я смогла увидеть только спину посетителя через стеклянную дверь. Мужчина, который скрывал Килиана от моих глаз, был широкоплечим, с золотистыми волосами, одет в шикарный костюм и обладал безупречной осанкой. Похоже, они увлечены беседой, но мне было все равно. Без стука распахнув дверь, я ворвалась в кабинет, пока не струсила. К сожалению, моего эффектного появления оказалось недостаточно, чтобы заставить Килиана оторвать взгляд от сидящего перед ним мужчины. Они склонились над кипой бумаг, разбросанных по его серебристому столу. «Акции растут, но я все равно заметил тенденцию с негативными статьями в прессе». Сказать, что СМИ тебя недолюбливают, было бы явным преуменьшением. Все равно, что сказать, будто океан влажный, солнце теплое, Меган Фокс всего лишь сексу... «Суть я уловил», — отрезал Киллиан. «Как нам исправить ситуацию?» «Полагаю, полная пересадка личности исключена», — протянул мужчина. «Единственное, что сейчас будет пересажено, так это моя нога в твою задницу, если не предложишь решение». «Суровая публика». Мне предстоит столкнуться с суровой публикой. «Черт возьми, Килиан, раздраженно сказал шикарный мужчина. «Ты начал путь в должности генерального директора с увольнения 90% руководства и бурения скважин в Арктике. Поклонников ты точно не завоевал». «Срезал лишний жир». «Люди любят жир. Ежегодный доход индустрии фастфуда составляет 256 миллиардов долларов. Ты знал об этом?» Люди, которых ты уволил, общались с журналистами, подливая масло в огонь и выставляя тебя одним из главных злодеев страны. Королевские трубопроводы уже считаются самой ненавистной компанией в Штатах. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Мэне, климатический съезд зеленой жизни, на котором 18-летняя девочка сломала обе ноги. Не я сломал ей ноги, перебил Киллен, подняв ладонь. К сожалению. Как ни крути, ты должен взяться за ум. Сыграй в их игру. Поддерживай здоровый и располагающий имидж. Нужно восстановить репутацию компании. У мужчины был приятный британский акцент, величественный, пропитанный претенциозностью и источающий властность. Он был игриво отрешенным, загадочным. Я не могла понять, был ли он хорошим или плохим парнем. Ладно, поцелую пару младенцев, спонсирую нескольких студентов, пожертвую средства на открытие нового больничного крыла. Киллиан откинулся на спинку кресла и снова опустил взгляд на лежащие перед ним документы. «Боюсь, мы уже миновали этап лобзания младенцев. Пора, Килл!» Киллиан, нахмурившись, поднял голову. «Я не стану жертвовать личной жизнью, чтобы успокоить кучку лицемерных, разъезжающих на Теслах придурков. Киллиан, то есть мистер Фицпатрик?» Я прокашлялась и вмешалась в разговор, пока не прозвучало еще больше информации, не предназначенной для моих ушей. Оба мужчины обернулись и удивленно на меня посмотрели. С голубыми глазами с золотистыми крапинками, челюстью, будто из гранита, и изящным носом британец был настолько красив, что это должно быть запрещено законом. А Киллиан? Что ж, он был все так же великолепен в своей собственной иди на нахрен манере. Килл приподнял бровь. Мое появление в кабинете нисколько его не удивило. «Я не хотела мешать, но все же помешала», – перебил он. «Прошу прощения, можно с тобой переговорить?» «Нет», – отрезал он. «Это важно». «Не для меня». Он бросил документы на стол, уже выглядя незаинтересованным. «Ты которая из сестер Пенроуз? Та, что старшая и шумная, или младшая и назойливая?» По прошествии стольких лет он до сих пор не мог отличить нас с Эмма Бель друг от друга. Мы даже не были похожи. Не говоря уже о том, что он видел меня голой, как в день моего появления на свет, а еще такой же раскрасневшийся. И я снова поймала себя на том, что разрываюсь между желанием соблазнить и уязвить его. Я Персифона. Я сжала опущенные вдоль тела руки в кулаки, вспоминая, как больно мне было, когда он разбил мое сердце. Как невероятно глупо я чувствовала себя после того, как пыталась наложить на него это дурацкое заклинание. Это не ответ на мой вопрос. Ладно, процедила я. Я та, что назойливая. Киллиан снова сосредоточился на лежащих перед ним папках, бегло их просматривая. И чего ты хочешь? Поговорить с тобой наедине. Пожалуйста. Врываться в мой офис без предупреждения было лишним. А ожидания, будто я не выгоню тебя вон, указывают на то, что специальность ты получила в местном филиале Сэмс Клаб. Американская сеть центров оптовой и мелкооптовой торговли клубного типа, управляемых Уилмарт. Выкладывай, мистер Уайтхелл, мой адвокат. Адвокаты тоже люди, заметила я. Моему унижению зрители не нужны. Спорно, великолепный блондин сверкнул злобной ухмылкой. «И вообще?» Он встал с кресла, бегая между нами взглядом, а в его холодных глазах плясало веселье. «У меня есть дела поважнее, чем смотреть, как вы двое устраиваете словесную прелюдию. Счастливо, Кил. Мужчина собрал документы, дважды постучал стопкой по столу и поспешил прочь. Температурой кабинет она напоминал промышленный холодильник. Все вокруг было аккуратным, минималистичным, организованным и серебристо-хромированным, холодным и намеренно пугающим. «Можно мне войти?» Я разгладила свое цветастое платье, даже не обратила внимания, какое платье надела, когда вышла сегодня утром из дома, но теперь от меня не ускользнула ирония. Он повернулся в кресле лицом ко мне, опустив скрещенные в лодыжках ноги на стол. Его темно-серый костюм с жилетом и рубашкой смотрелся так, будто был сшит прямо на нем. Пускай с годами моя одержимость Киллианом Фицпатриком превратилась в обиду, я не могла отрицать, что он был настолько харизматичным, что на его фоне Микеле Маране становился похож на Стива Бушами. Микеле Маране. Итальянский актер, певец и модель, известный главной ролью в фильме «365 дней». «Стив Бушами. Американский актер и режиссер, в частности, известен по роли Бога в сериале «Чудотворцы». «У тебя ровно десять, нет, давай лучше пять минут до того, как я вызову охрану». Он перевернул песочные часы на столе. «Устрой мне краткую презентацию, цветочница, постарайся». «Цветочница? Он помнил. Ты натравишь на меня охрану?» У меня много дел и мало терпения. Четыре с половиной минуты. Килиан хрустнул костяшками пальцев. Я так спешила пересказать все подробности, что закружилась голова. Рассказала ему о том, как Пакстон водил меня к наемникам. О Колине Бирне и Томе Каминске, о его огромном долге. Я даже сообщила ему о том, как Бирн грозился, что сделает из меня проститутку или убьет, если я не найду деньги. Когда я закончила, Килиан лишь кивнул в ответ. Тебе удалось уложиться меньше, чем за три минуты. Возможно, ты не совсем уж непутевая. Раздавшийся позади грохот заставил нас одновременно повернуть головы. Кейси прижалась к стеклянной двери, широко раскрыв глаза. Толкнула ее, обнажив искусственные зубы. «Боже, простите, мистер Фицпатрик! Она обещала, что не...» «Мисс Брант, уйдите», — отрезал Киллиан. «Но я...» «Расскажите это кому-нибудь другому». «Я!» «Этот кто-то не я!» «Сэр, я просто хотела, чтобы вы знали, что...» «Я знаю одно. Вы не справились со своей работой и будете соответственно оштрафованы. Вы уйдете в ближайшие три секунды, либо через дверь, либо через окно. Дружеский совет, выберите дверь». Она умчалась, как хитрый койот из шоу «Луни Тюнс», «разве что не оставив за собой облако из песка». Киллиан снова повернулся ко мне, не обращая внимания на ужас на моем лице. «Ты только что угрожал выбросить Барби из окна». Я указала большим пальцем себе за спину. «Не угрожал, а намекал», — поправил он. «У тебя осталось меньше двух минут, а у меня порядка пятисот вопросов». Ладони вспотели, несмотря на температуру в кабинете. «Справедливо». «Первый. Почему я...» Почему не Хантер, Сейлор или любой другой человек, которому на тебя не наплевать уж, прости за прямоту? Я не могла рассказать ему о беременности Сейлор. Она еще не поделилась этой новостью со своей большой семьей. Как не могла рассказать и о том, что не хотела быть неудачницей в нашей дружеской компании. Той, кого надо спасать. Я предпочла озвучить полуправду. Сейлор с Хантером не знают о том, что сделал Пакстон. А они единственные близкие мне люди, у которых есть такие деньги. Они в курсе, что Пак сбросил меня и забрал все наши сбережения, но ничего не знают о долге. Я не хочу портить дружбу со своей лучшей подругой, ставя ее в такое положение. Я посчитала, что у нас с тобой нет общего прошлого, никаких связей. Между нами вышло бы исключительно деловое соглашение и ничего больше. Почему не Сэм Брэннон? Сэм был старшим братом Сейлор, и, насколько мне известно, хорошим другом Килиана, правящим королем бостонского подполья, лихим психопатом, с особой склонностью к насилию и карманами такими же глубокими, как и его бездушные серые глаза. Связываться с Бренноном, чтобы расплатиться с уличным ростовщиком, все равно, что отрубить себе руку из-за того, что сломала ноготь, тихо ответила я. Думаешь, я не так опасен, как Бреннан? Его губ коснулась тень улыбки. «Нет». Я выше подняла голову. «Но я думаю, тебе будет весело наблюдать, как я изворачиваюсь, пока возвращаю деньги, а потому ты с большей вероятностью мне их дашь». Его ухмылка была наглой и опасной, как заряженный пистолет. Я была права. Он явно этим наслаждался. «И где сейчас твой никчемный муж?» Не знаю, поверь мне, если бы знала, то гналась бы за ним даже на край земли, заставила бы его заплатить за содеянное. Как ты собираешься возвращать этот заем? Кил провел тыльной стороной ладони по отточенному подбородку. Постепенно, правда, отдавала горечью во рту. Я работаю воспитательницей в детском саду, но подрабатываю няней и репетитором для первоклашек и второклашек. Я буду работать день и ночь, пока не верну тебе все до последнего пения, даю слово. Твое слово ничего не значит. Я тебя не знаю, что подводит меня к последнему вопросу. Почему я должен тебе помогать? Что это за вопрос такой? Почему нормальные люди помогают другим? Потому что это порядочно. Но Килиан Фицпатрик не был ни нормальным, ни порядочным. Он не играл по правилам. Я открыла рот, пытаясь придумать хороший ответ. Тридцать секунд Персифона. Он постучал по песочным часам, наблюдая за мной. «Потому что можешь?» «С моими-то деньгами я могу вообще все, что угодно!» Он зевнул. «Потому что это правильно!» Воскликнула я. «Я нигилист! Я не знаю, что это значит!» Я почувствовала, как уши начинают гореть от стыда. «Для меня правильная и неправильная одна сторона медали, только преподнесенная по-разному!» Равнодушно ответил он. У меня нет ни морали, ни принципов. Ничего печальнее в жизни не слышала. В самом деле. Киллиан оторвал взгляд от буклета, а на его лице застыла каменная маска жестокости. А самое печальное, что в последнее время слышал я, это история о женщине, которую кинул ее пропащий муж, и теперь ее вот-вот продадут, убьют или сделают и то, и другое. И «Именно!» — воскликнула я, указывая на него. «Да, понимаешь, если со мной что-то случится, это будет на твоей совести». У меня задрожала нижняя губа, но я, как и всегда, сдержала слезы. Киллиан бросил буклет через стол. «Во-первых, и пара секунд не прошло, как я упомянула о том, что у меня нет совести. Во-вторых, что бы с тобой ни случилось, это будет на твоей совести и совести того конченного клоуна, за которого ты вышла замуж». Я не стану очередным пунктом в твоем списке неверных решений. Брак с Пакстоном не был неверным решением. Я вышла замуж по любви. Прозвучало жалко даже для моих ушей. Но я хотела, чтобы он знал. Знал, что я не сидела сложа руки и тоскуя по нему все эти годы. Как и все девушки из среднего класса. Он проверил время на песочных часах. Какая скукотища, Килиан. тихо обратилась я. Ты моя единственная надежда. Кроме него, мой единственный вариант исчезнуть. Сбежать от семьи и друзей, от всего, что я знала, любила и ценила. От жизни, которую я строила последние двадцать шесть лет. Киллиан поправил галстук, прижатый под жилетом. Вот в чем дело, Персифона. Я принципиально ничего не даю, не получив что-то взамен. Единственное, что отличает меня от того ростовщика, который тебя преследует, Это привилегированное воспитание и возможности. Я тоже не занимаюсь оказанием бесплатных услуг. Поэтому если ты не скажешь, что конкретно я могу получить за сотню тысяч долларов, с которой ты просишь меня распрощаться, то я тебе откажу. Кстати, у тебя осталось 10 секунд. Я стояла с пылающими щеками и горящими глазами, а каждая мышца в моем теле была натянута как тетива. По спине пробежал холодок. Мне хотелось кричать, наброситься на него, обрушиться на пол пеплом, выцарапать ему глаза, кусаться, драться с ним, и делать то, что мне никогда не хотелось делать ни с кем, в том числе с врагами. Пять секунд Киллиан снова постучал по песочным часам. Его прищуренные глаза искрились весельем. Ему это нравилось. Сделай мне свое лучшее предложение, Пенроуз. Он хотел, чтобы я отдала ему свое тело, свою гордость. Душу? Я не стану этого делать. Ни для Бирна, ни для него, ни для кого. Оставшиеся секунды утекали, словно жизнь покидавшая тело тетушки Тильды. Он нажал пальцем на красную кнопку сбоку от стола. Всего хорошего, цветочница. Во всяком случае, на оставшуюся часть жизни. Киллиан развернулся в кресле к окну, держа в руке документы и готовясь вернуться к работе. Стеклянная дверь позади меня распахнулась, и в кабинет вошли двое крепких мужчин в костюмах. Оба схватили меня под руки и потащили на выход. Кейси ждала у лифта, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к стене, а ее щеки пылали от унижения. Не каждый день охрана выносит мусор. Видимо, все когда-то случается в первый раз. Она тряхнула волосами и расхохоталась, как гиена. Весь путь до Норт-Энда я ехала на велосипеде и боролась со слезами. Мой последний и единственный шанс пошел прахом.